Он ногой захлопнул дверь и прижал ее к мономолевым проводам, оглядывая шахту, чтобы убедиться, что в ней никого нет. Катушка тонкого кабеля привлекла его внимание, и он воспользовался им, чтобы привязать ее к трубам. Когда он покончил с этим, то аккуратно поднял-забрал ее шлема. Она уставилась на него глазами, загнанного в угол зверя, и зубы ее оскалились к гримасе. Он вздохнул и снял шлем. Потом содрал кожаную маску. Глаза ее вылезли на лоб. Руис Аф? Что вы здесь делаете?» «Ищу сведения. А вы почему здесь?» Она пожала плечами настолько выразительно, насколько ей позволяли привязывающие ее веревки. «Я покончила со своим быдлом, содержанием казарм. Мои казармы сожгли, а всех моих рабов поубивали или украли». Это совершенно погубило мою репутацию. И я не могла никаким образом получить страховку. Очень скоро я оказалась по уши в долгах. Так я очутилась тут, пытаясь заработать себе на жизнь. Она рассмеялась, только немного горько. Это ремесло, которым я занималась раньше, оно не такое уж и плохое. «Понятно», — сказал он. «Ну что же, мне очень жаль, что вы потерпели убытки». «Вот как?» – спросила она, глядя на веревки, которые привязывали ее к трубам. «Я должен был принять меры предосторожности, алмазная фасолинка. «Понимаю, конечно», – сказала она. «А ты знаешь, сколько ты стоишь в наши-то дни? Я все надеялась, что ты принесешь мне голову реминта и дашь мне шанс тебя поймать. Тогда я смогла бы уехать далеко. Очень далеко». На ее лице отразилась такая детская мечтательность и тоска по этой несбывшейся мечте. «Реминт, как я думаю, мертв», — сказал Руисав. Она ядовито улыбнулась. «Я так понимаю, что не ты его убил». «Я убил его, но косвенно», — ответил он, — «если он действительно мертв. Но это совершенно не важно. Поговорите со мной, ладно?» «Я не стану пытаться силой заставить вас мне помогать. Но если вы скажете мне то, что вы знаете, это может помочь мне положить конец сражению. «А какое тебе дело до того, сколько времени протянется война?» «Не знаю», – честно ответил Руис. «Если пираты совершенно перебьют друг друга, мне это будет совершенно безразлично. Но вам, как я полагаю, нет. Поэтому если я достигну своей цели...» «Могу вас уверить, что сражения прекратятся!» Она сдвинула брови. «Что тебе надо знать? Из того, как пиратские владыки жажду встретиться с тобой, я сделала вывод, что ты больше остальных знаешь, в чем тут дело». «Ты ошибаешься!» — солгал он. не видел надобности ей что-либо рассказывать, поскольку собирался сохранить ей жизнь, если это вообще было возможно. В конце концов, она обошлась с ним приличнее и честнее, чем кто-либо на Саулке. «Мне нужно знать все про эту войну. Где она самая тихая, где самые горячие точки, регулярность сражений, система этой войны. Мне все важно. Какие силы замешаны в ней. Все, что ты можешь мне сказать про это таинственное сокровище. Все, что ты слышала. Все, что знаешь». Она сухо хихикнула. Когда я решила рискнуть и податься в наемники, я не знала, что меня так скоро поймают. Почему бы тебе не вызваться добровольцем, чтобы возглавить нас? Теперь большая часть наемников слышала уже про Руиз Ава. Они считают, что ты знаешь, о каком сокровище идет речь. Пусть даже ты и не знаешь. Я им ничего не скажу. Он сел и прислонился поудобнее к стене. Соблазн велик, но я их знаю. Они набросят мне на голову мешок и потащат продавать меня ради вознаграждения. Наверняка. Ты, скорее всего, прав, Руисав. Ну что, тогда я начну рассказывать? За последующие полчаса она постаралась дать Руизу резюме того хаоса, который недавно воцарился в моровейнике. За ту неделю, что прошла с момента отъезда Руиза, множество выдающихся пиратских властителей превратились в бессмысленные растения. Их преемники и наследники обнаружили, что это двойники, существа, которых с помощью генной инженерии превратили в совершенное подобие настоящих властителей, а потом генчировали так, что они стали марионетками. Те, кто уцелели, совершенно потеряли хладнокровие и контроль над собой. Напав на остальных владык под тем предлогом, что ожили старые распри, и последние события трудно приписать чему-либо другому. Но постепенно первый взрыв насилия утих и уступил место периоду бдительности, граничащей с паранойей и бешеному шпионажу друг за другом. Насилие стало не таким регулярным, вспыхивая время от времени. Убийства выдающихся личностей, засады, вылазки роботов-убийц... «Вот когда до нас стали доходить какие-то слухи», — сказала алмазная фасалинка. «Насчет сокровища, которое спрятано где-то в моровейнике. Но никто не знал точно, что это за штука». «А теперь», — спросил Руис, — «теперь кто-нибудь знает?» «Насколько я слышала, нет. Разве что, если ты знаешь. Хотя, может быть, знают и властители. По крайней мере, некоторые из них». Но на самом деле, я думаю, что нет. А что именно ты слышала? Она на миг опустила глаза. У всех своя излюбленная теория. Наименее развитые, с примитивным воображением, говорят что-то о грудах редких изотопов, о цесцернах полных ценных наркотиков или о сундуках, набитых камнями душевниками. Такая вот чепуха. Суеверные считают, что под небоскребами спрятано какое-то божество. Романтики считают, что это мужчина или женщина такой неземной красоты, что тот, кто посмотрит, сходит с ума. Что ж, пиратские властители явно сошли с ума. А что тебе самой кажется наиболее вероятным? Те, кто поумнее, считают, что там находится какая-то сногсшибательная техника. «Совершенно новая и неизвестная, которая может потрясти вселенную. Мне думается, что это наиболее вероятная возможность». Алмазная фасолинка поерзала, словно пытаясь найти для себя более удобное положение. Руис устоял перед искушением немного ослабить ее путы. «Мне тоже так кажется», — сказал он. «А что произошло потом?» Она продолжала свой рассказ дальше. После периода относительного спокойствия сражения начались всерьез, и за первые три дня более 30% сражающихся в Моровейнике погибли. Как подсчитали люди в ее соединении? Более слабые властители были уничтожены, и их небоскребы распороли сверху донизу и вычистили огнем, словно кучей термитов. Потом насилие слегка притихло, с тех пор война вспыхивала периодически. Но ожесточенно, и еще новая крупная порция жителей города отправилась на корм Маргаром. Но, невзирая на то, что столько народа умирает и гибнет, нет никакого перевеса, никакого решения этого конфликта. И именно поэтому большинство наемников послали на эту встречу своих представителей. Когда ты меня схватил, я была уверена, что ты человек какого-нибудь властителя, который пришел заткнуть мне рот. Она ухмыльнулась. «А ты уверен, что никому из них не служишь?» «Не уверен», — ответил Руис. «Но все же сама подумай. Если бы я и служил кому-то из них, разве они охотились бы так рьяно за моей головой?» На ее лице появилось странное застенчивое выражение. «У меня есть одна теория. Это и было причиной того, что я предложила такой план действий там, на собрании». «Скажи мне о ней». Она поколебалась. «А ты убьешь меня, если моя догадка правильна». «Нет, я просто не скажу тебе, если ты угадала правильно». Руис сделал свое лицо совершенно бесстрастным. «У тебя прекрасная маска игрока в карты, Руис Аф», сказала алмазная фасолинка и потом улыбнулась странной, бесхитростной улыбкой. «Ладно, я думаю вот что». «Все дело в том, что с этой тайной они ассоциируют тебя». «Ну и что?» – спросил Руис. «Дело в твоих связях с Публием, создателем чудовищ. Они знают, что ты нанимал людей, наемных солдат, для Публия. А Публий связан с теми властителями-подменышами, теми марионетками, обнаружение которых развязало войну. Он изготовил этих двойников. По крайней мере, так полагают». Она пожала плечами. «И то задание, которое ты выполнил по просьбе Публия, каким бы оно ни было, тоже, похоже, развязало первые сражения в этой войне. Какая-то неизвестная сила разрушила лабораторий Публия, а сам он исчез. Никто не знает, куда он отправился. Но его марионетки, похоже, были снабжены чем-то вроде замыкания на мертвеца» поэтому они все потеряли всякую волю, когда он пропал или умер. Короче, к ним больше не поступали его инструкции. Но это обнаружилось не в первые дни войны, а много позже. Она замолчала и бросила на Руиза проницательный взгляд. «Эти сведения полезны тебе?» «Может быть», — ответил он. «Ну вот». У Публи, очевидно, был разработан и запущен в действие какой-то грандиозный план, который, возможно, был как-то связан с тем сокровищем. Но это не обязательно. По-моему, однако, связь тут есть. Видимо, у него был союзник. Отсюда и замыкание на мертвеца в его марионетках. Это как предохранитель против предательства. Руис покачал головой. Но почему они все считают, что именно я должен что-нибудь знать про планы Публи? Видимо, как мне кажется, в основном потому, что ты единственная не связанная ни с чем ниточка в этой плотной ткани интриги. Может быть, ты и есть тот самый неизвестный союзник. А, -а, -а" ответил Руис. Я так понимаю, что ты с этим мнением не согласна. Нет. «Очень жаль, но ты не похож на большую шишку в каком-нибудь темном деле. Ты больше похож на животное, загнанное в угол. И мне кажется, что больше всего на свете тебе хочется убраться, с ука. К тому же одним куском, а не в виде фарша. Мне очень странно, что я снова тебя вижу, да еще здесь». Руис хотел сказать ей, что она абсолютно права, но не смел. «А мне странно было увидеть тебя», — сказал он. «Ты уже говорил об этом. И все же. Помнишь, ты приходил ко мне и спрашивал меня насчет реминта Юбери. А еще ты говорил со мной про женщину-работорговку по имени Кариана И о том, какая связь между Карианой и Алонсо Юбери. Да?» «Да», — сказал Руис, Он изо всех сил старался, чтобы его реакция на эти слова никак не отразились на его лице. Так вот, никто, кроме меня, не знал про связь между Юберией и тобой. Это, видимо, и есть причина, по которой никто до сих пор не организовал массированного нападения на крепость Юберия. Мне так, по крайней мере, кажется. если бы пиратские властители пронюхали про то, что известно мне, они бы выжгли крепость Юберия вплоть до магмовых оснований его небоскреба. Естественно, после того, как они выбили бы друг друга почти до полного истребления, за право это осуществить. Она устало покачала головой. Они и впрямь помешались. Но, во всяком случае, ты должен быть мне благодарен за мое молчание. Даже если я и молчу только для того, чтобы найти своим выводом подходящее и выгодное применение в наше время. «Почему ты так говоришь?» – спросил он. Он выудил для себя самую важную информацию. Что крепость юбери осталась нетронутой, но ему стало любопытно. Она посмотрела на него с кривой полуулыбкой. Тебя больше не интересует, Кориана? Где она находится? Ничего больше, что связано с крепостью юбери Он покачал головой. Я очень давно уже утащил то, что мне было дорого, из-под надзора Юбери. Он так легко сказал эту ложь. О! -о сказала она, ладно! У меня были кое-какие сведения насчет Корианы, но, как я полагаю, тебе будет неинтересно. Может, я и заинтересуюсь, — осторожно сказал он. Она рассмеялась. Может, заинтересуешься? Я работаю в батальоне Лефебра. Ты его знаешь? У нас прекрасная разведка, правильно? Три дня назад один из наших агентов, просматривая данные от шарика шпиона дальнего действия, Увидел, как в крепость Юберия возвращается женщина с несколькими пленниками. Женщина соответствовала твоему описанию работорговки Корианы. Она выгрузила тех пленников и вошла в крепость. И... Руис попытался принять вид небрежного любопытства. Наши агенты описали пленников. Их описание в точности совпадает с внешностью тех рабов, которых ты оставил со мною. Тех самых которых забрал реминт. Она покачала головой. Глаза ее были полны невеселой усмешкой. Ты заметил, как полна совпадениями наша жизнь? Не очень, ответил он. Собственно говоря, я больше не верю в совпадения. Ну что же, это интересно, хотя прямого отношения к моей теперешней задаче не имеет. Потом, в следующие полчаса, Руис расспрашивала алмазную фусолинку относительно военной ситуации в Моровейнике, силы войск, их диспозиция, вооружение, крепости, все, что должен был знать уважающий себя полководец. Пока они разговаривали, он слышал шум и топот возвращающихся на собрание наемников. К тому времени, когда он выжил из нее все полезные сведения, которые она могла ему дать, она снова потеряла уверенность. Словно ее оценка ситуации оказалась в чем-то неверной. «Возможно, я недооценила тебя, Руисав, сказала она, кусая губу и ерзая в своих путах. «Ты что, поднимаешь целую армию? Если так, можешь меня в нее записать. Тут такое положение, что оно в любой момент может взорваться. Но для умного человека в нем есть и своя выгода». Руис, без всякого выражения посмотрел на нее. «Может быть, он сможет использовать ее подозрения в своих целях?» «Не стану тебе ничего говорить, но когда я уйду, поговори о своих выводах с остальными участниками совещания. Не называй моего имени, разве что твоим собеседником будет человек, которому ты могла бы доверить свою жизнь». Алмазная фасалинка кивнула, трезво рассудив его слова. «Хорошо. Ты меня отпустишь?» Он покачал головой. «Нет, но я оставлю шахту открытой, и кто-нибудь тебя услышит». Ее тонкие губы задрожали. «Значит, мне придется полагаться на милость какого-нибудь добросердечного наемника?» «Извини», — сказал он. Он пригладил на лице кожаную маску, надел шлем и ушел. Он даже не оглянулся. Он уже прошел половину дороги до лифтовых шахт, когда услышал что на возобновившемся совещании началась драка. Слышны были взрывы и вопли раненых. Он пробежал остаток пути и был намного выше подвала, когда первые люди стали выбегать из конференц-зала.